— Потом, потом. Ты рассказывай сон, не останавливайся. Боясь, что сын забудет, приснившаяся, теребила его мать. — Я во сне начинаю плакать, кричу, что пить хочу. Вроде как температура у меня заболел что ли. — Именно так и было, сынок, — всплеснула руками Антонина Петровна. — Да что было, мама? О чем ты говоришь? — снова прервал рассказ Витя. — После, родной мой, ты дальше рассказывай. «И я, значит, кричу, воды требую, а ты говоришь этому мальчику, ну, тому, что держит тебя за руку, принеси, сынок, водички братику. Видишь, как он пить хочет? Жар у него. И ты его сыном называешь». Витя остановился, увидев, как мать беззвучно заплакала. «Не плачь, мама, а то я больше тебе ничего не скажу». «Хорошо, хорошо не буду». «Вытерла мать слезы. Ты только все говори, как видел. Все говорю. Не волнуйся, мама». И мальчик снова продолжал свой рассказ. Антонина Петровна молча слушала его, качала головой, а потом вдруг сказала, «Это, мальчик мой, тебе не сон приснился. Это ты вспомнил, что с нами было во время войны. Надо же, ведь совсем маленький был, полных четырех лет еще не было». — А кто был тот мальчик? — взволнованно спросил Витя. — Да, сыночек, братик у тебя был на два годика постарше тебя. — А где же он теперь? — допытывался взбудораженный Витя. — А вот как за водичкой для тебя он тогда пошел, так и не вернулся. — Разве во сне тебе больше ничего не привиделось? — Да. Пошел он за водой к большому дому, только все потом в огне. И этот дом большой упал прямо перед поездом. Это не дом, это вокзал железнодорожный. Вот туда за водичкой твой братик-то и пошел. И не вернулся. Мать заплакала на взрыв. «А где он сейчас, мама?» — спросил Витя. «Почему он не с нами?» Так не нашли мы его потом. Я целый день после взрывов вокруг обломков его искала. И среди раненых тоже искала. Там рядом госпиталь располагался. А всех раненых с вокзала переносили туда. Так может, он где-то живет сейчас? Может быть, остался тогда жить, а мы его не нашли? Вряд ли, сыночка. Я после войны столько его искала, столько запросов делала, лет пять еще. Все дома проверила. Ничего. Никаких следов. Хотя в той послевоенной неразберихе разве можно было бы кого-нибудь найти? Не мы одни потеряли ребенка, многие теряли тогда родственников». Мама долго молчала, думая о своем. «Я думаю, что он погиб, — сказала она чуть позже». Вот не чувствует его мое сердце. Если бы он жив остался, я бы чувствовала. В течение всей жизни Ларину снился этот сон. Мальчик, держащий маму за ручку, и он, Витя, требующий у матери воды. Потом языки пламени, взрывы, рухнувший вокзал, столб пыли. Почему он сегодня об этом вспомнил Он тяжело поднялся. Надо было идти в информационный отдел. Глава 44. Лариса Ларина. «Что за гадство?» выругалась Лариса, силой бросив трубку на рычаг телефонного аппарата, расположенного при входе в транспортный институт. «Ты чего, Лар?» отвлеклась от учебной тетради подруга Ларисы Светлана, стоящая рядом. Все как назло. Всем хочется до основания расшатать мою нервную систему. Сговорились, что ли? Папашка решил на старости лет семейную жизнь задвинуть. Полюбил он, видите ли, перед смертью. Мать в истерике бьется, что этого не переживет. Поговори, да поговори с отцом, пусть образумится. А поздно уже, старческий маразм на него надвигается. Да плюнь ты на это. Мои вон пять лет назад развелись, поначалу тоже орали, вешаться собирались, а теперь ничего, все утряслось. Даже в гости друг к другу ходят. А на праздники отец матери огромные букеты цветов дарить стал. Он их никогда раньше не дарил, когда они были мужем и женой. Светлана закрыл до тетрадь, обняла подругу за плеч. «Не куксись, Лариска, сходи лучше вечером с Вадимом куда-нибудь развейся». «Я до вечера не доживу», — выдохнула Лариса. «Ну, плюнь на все, сходи сейчас». Да поругались мы с ним, Светка, понимаешь? Тяжело выдохнула девушка, и кажется, очень серьезно. «Ай, брось ты! Сегодня поругались, завтра помиритесь. Первый раз, что ли? А не хочешь мириться, ну и фиг с ним. Пошли завтра на дискотеку, оторвемся по полной программе. Завтра не могу, завтра бабушку хранить «Ой, у тебя бабушка умерла? Ой, Лара, извини, я ведь не знала. Перестань, все нормально». Подруги некоторое время помолчали. «Ты знаешь, так удивительно, — снова заговорила Лариса, — вроде родной человек умер, а у меня голова совсем другими проблемами занята».